Бабик. Он полулежал у печи, повернувшись к Кире спиной. И вдруг за его плечами стало как-то уж очень тихо. Не было слышно даже её дыхания. Напряжённая, страшная тишина. Кира. Она не откликнулась. Лёгенько стукнула дверь, заскрипели лестничные ступеньки, когда он оглянулся, Киры в комнате не оказалось. Он подошёл к окну и глянул на улицу. Так и есть. Она шагала к парку, раздетые, без шапки и без пальто. Он распахнул форточку и заорал: "Кира!" Она не остановилась и не ответила. От раздражения и ярости у него привычно перехватило дыхание. Сбежав вниз, он что было мучи завопил: "Кира!" Она даже не оглянулась. К парку неторопливо двигалась узкая сутулящаяся фигурка. словно раскачивавшиеся от ветра. Фонари погасли, все вокруг лежало в глубокой тьме. Ярко светились только древесные ветки, аккуратно очерченные голубым инеем. От резкого ветра с деревьев всыпался снег. По левую сторону парка тянулась полоса пляжа, оттуда слышался гул. На смену деревьям шла белая целина. Тут и там из-под снега вытарчивали темные лбы камней. Все выбежал вдоль берега и, приложив рупором карту к рту ладони, гласил: "Кира!" Шум нарастал, непривычный и непонятный. Весь мир вокруг как бы сотрясался от странной тревоги. Слышалось глубокое, прерывистое, напряжённое дыхание моря. "Кира!" В глубоком снегу стали видны следы её ног. Он пошёл быстрее, нагнал её и поволок к парку. Снежное поле под их ногами почему-то сильно раскачивалось. И вдруг невесть откуда взявшаяся вода захлестнула кирзевые сапоги Севы. Сапоги намокли и отяжелели. Главный причал судов на острове Санаменде считался незамерзающей гаванью. Но в этом году даже эту часть Балтийского моря сковал лёд. Рыбачьи бригады отправлялись на лов Впрыгаясь в сани, гружённые снастями, сети опускали в большие проруби. Всякий раз рыбакам приходилось прокладывать себе в глубоких снегах всё новые и новые дороги. Такая суровая выдалась нынче зима. Выйдя из дому, Кира не думала о том, куда идёт. Впереди большющее поле. Кире казалось, она узнает его, ведь она уже отшагала нынче по этому полю 30 километров. Весь мир был полем. колеблющимся и белым. Сейчас впереди забрезжит жёлтый огонь. Когда Сева схватил её за руки, земля под ними раскачивалась, трещали льдины. Гул моря всё нарастал, нарастал. Он волочил её молчаливую за собой. Она ему не сопротивлялась. Близко, очень близко от них была лисистая полоса парка, но дорогу к деревьям преграждали движущиеся таросы. Таросы раскачивались Кири больно ушибла руку, она застонала. В это время на целине снега у берега показалась машина. Распохнув дверцу, водитель остановился у кромки льдов и услыхал стон. Впоследствии он рассказывал, что во время внезапно начавшегося ледокола с трудом разжал одервиневший пальцы солдата, вцепившегося в брошенный с берега канат. Правой рукой солдат обхватил девушку. ഓന യോ സ്പാസ്